Хваля кого-то, имейте наготове аргументы. Недавно я побывала на церемонии вручения некоммерческим организациям грантов для воплощения в жизни социально-культурных проектов. В зале было 80 человек, большинство счастливые получатели грантов, то есть люди, настроенные чрезвычайно доброжелательно ко всему, что происходит. На сцене стоял президиум, стол президиума, за которым сидели 10 человек. И было совершенно очевидно, что каждый из них готовится выступать. Представители социального департамента, департамента образования, представитель от представителя президента, представитель от московского офиса фонда, наконец, директор предприятия, ведущий церемонии, ну а также два депутата разных уровней, куда без них. Вроде бы никому нельзя отказать, но и ложиться в регламент, а регламент был объявлен один час, и еще вручить сертификаты проблематично. Мне стало профессионально интересно, как организаторы выйдут из этого положения. И у них получилось. Директор предприятия говорил первым и был очень конкретен. Он сразу назвал 5-6 грантов, которые они выдают каждый год тем-то и тем-то, так как эти люди действительно меняют жизнь к лучшему. Те, кого только что назвали, переосанились, другие смотрели на них завистью. Далее два депутата и представители представителя президента сказали общие слова необходимости благотворительности о том, что предприятие, которое проводит подобные конкурсы, выдаёт гранты и поступает правильно. Говорили очень скучно, но, к счастью, коротко, буквально по несколько фраз, которые уже через три минуты улетучивались из памяти абсолютно. Зал, конечно, заскучал, но держался, так как было очевидно, что осталось только половина президиума. И тут, как будто поймав эту мысль зала, заместитель руководителя департамента образования сообщил, что не собирается уступать, так как людям уже не терпится получить свои сертификаты. Ну что ж, как говорится, нашим легче. Выступили еще два чиновника, сказали общие слова. и вдруг та же самая женщина которая отказалась выступать, неожиданно передумала, видимо, опять уловив некую банальность и официоз происходящего. Она взяла в руки листок с перечнем лауреатов и чрезвычайно коротко рассказала о сути некоторых проектов. Например, почему успешно проходит лечение инвалидов через общение с лошадьми, ипотерапия это называется. Как можно неформально организовать озеленение детских садов, а также профессиональное обучение парикмахерскому искусству для детей из детских домов, заложил. Каждый снова ждал, когда назовут его проект, но при этом каждом было интересно узнать, какие проекты выиграли гранты, наряду с его собственным. Оратор очень хорошо владела материалом. Она называла многих руководителей проектов по имени, а затем легко перебросила мостик в президиум. Она сказала, понятно, что в этом списке много молодежных проектов, так как Даниил, который ведет нашу церемонию, в свое время много занимался подобной деятельностью в Российском Союзе Молодежи. Он расшевелил коллег. Теперь они соревнуются друг с другом. Даниил покраснел от смущения, но ему явно было тоже очень приятно. В финале она высказала несколько общих добрых пожеланий и сорвала всеобщие бурные аплодисменты. А я подумала, что, собственно, произошло. А произошло то, что от абстрактных, скучных слов был сделан переход к хорошим людям, к хорошим проектам и рассказано коротко, с чувством, с толком, с расстановкой и с правильной эмоцией. Выступление сразу стало лучшим. Ведь людям, как мы уже говорили, всегда важно получить информацию о себе или на худой конец о соседе. Вы помните, как иногда часами просиживают родители на родительском собрании в школе, мучаются, скучают, надежду услышать хоть несколько слов именно о своем ребенке. Теперь, кстати, от этой практики, как мне говорят, отказались, а я все время долго сидела и долго ждала, тем более трое детей, и похода в школу было много. Но надо понимать, что это очень серьезное оружие, адресная похвала или критика, высказанная публично. Дело в том, что люди в зале могут быть несогласны с вашей оценкой, и тогда вы утратите их внимание. Они сразу переключатся, со своего внутреннего канала на канал обдумывания, почему меня не назвали, я же работаю лучше, почему только меня критикуют, если пять человек отвечают за одно направление. Надо всегда заранее продумывать очень сильные аргументы, такие, которые не могут вызвать раздражение внутреннего сопротивления. Или если уж вы решили устроить публичную порку кому-то из сотрудников, то помните, что этот сотрудник вполне может быть кому-то другом, кому-то начальником, и будьте готовы объясняться уже со всем коллективом. Я знала одного крупного политика, который грешил тем, что спокойно критиковал своих сотрудников в присутствии людей со стороны, например, журналистов. Представляете, как ненавидели потом эти люди, раскритикованные товарищи, всех свидетелей своего унижения. Похвала тоже инструмент, который требует осторожности, ведь еще с детства люди с подозрением относятся к любимчикам, и вы можете оказать плохую услугу тем, кто работает лучше других. Как же быть? Опираться на общее мнение, приводить какие-то конкретные примеры. а также проводить предварительные консультации с теми из ваших сотрудников, кто разбирается в психологии и является неформальным лидером. Надо, чтобы ваши оценки или совпадали с оценками слушателей, или были подкреплены очевидными для всех аргументами. Но избегать упоминаний конкретных людей нельзя, иначе доклад станет скучным, безликим, и люди почувствуют вашу боязнь вызвать настоящие эмоции из зала. Однажды я посоветовала своему ученику, топ-менеджеру крупного банка, назвать имена тех директоров филиалов, которые по итогам года выдали самые лучшие результаты, причем я предложила им подготовить слайд с их портретами и только одной цифрой, главной цифрой прироста прибыли. Еще я предупредила, что надо добиться общих аплодисментов всего зала в их честь. Он позвонил мне после доклада, совершенно потрясенный и произведенным эффектом. Никогда до этого никто не делал слайдов с портретами лучших сотрудников. Это была как доска почета в советское время. К тому же мы заготовили шутку про эту самую доску почета, и она тоже прошла на ура». Мученик сказал, что многие молодые руководители подходили к нему и говорили, что на следующий год они обязательно тоже добьются места на этой доске почета. Это был тот самый результат, отличный результат, который был нужен. Другое дело, что некоторые люди вообще боятся прилюдно открывать рот, и им кажется, что у них есть для этого все основания. Они считают, что им крупно не повезло, что им вообще нельзя публично выступать. И мы сейчас об этом поговорим. Дефекты речи. недостаток или в каких-то случаях достоинства. Сколько раз ко мне на курсы телеведущих приходили девушки и юноши, которые смущенно сообщали о том, что у них есть недостатки речи, с которыми они сами не могут справиться. И иногда не могут справиться даже с помощью специалистов. Прежде всего, конечно, картавость. Логопеды занимаются взрослыми людьми, но, насколько я знаю, результаты не радуют. От картавости надо избавлять в детстве. Кроме картавости, бывает шепелявость, заикание прочее. Как быть, если подобный недостаток встает на пути к мечте о публичной профессии? Ответ прост, мы уже об этом говорили. Моя любимая формула – значит, надо работать еще больше и еще лучше, чем это делают ваши конкуренты. Если вы яркая личность, если вы говорите так, как не умеет никто другой, то ваш недостаток может стать тем, что отличает вас от других людей. Он может стать вашим брендом. Вы наверняка слышали и видели Антона Степаненко, военного корреспондента Первого канала, он заметно картавит. Но это никого не раздражает, скорее, наоборот. Помните, как произносила слова Найна Ельцина? Эти мягкие шеи и ше украшали речь этой милой и достойной женщины, которая, по оценкам многих экспертов, очень помогла своему мужу выиграть президентские выборы, сложные для него и для всей страны время. А чем помогла? Искренностью, уютной и спокойной манерой держаться. И вполне возможно вот этой неожиданной мягкостью своей речи, то есть неправильной речью, На моих занятиях в корпоративном университете ВТБ чаще других тянул руку молодой человек, который очень заметно заикался. Он давно преодолел свое смущение, но старался говорить чуть медленнее, чем другие, чуть более точными словами, так как паузы между ними получались довольно долгими. Ему это удавалось. Я заметил как напряженно внимательно слушали его коллеги по учебе, с каким уважением относились к его выступлениям. Но не дай бог вам подумать, что раз это так хорошо работает, то не надо даже пытаться избавиться от своих речевых недостатков. Конечно, это не так. Надо обязательно произносить скороговорки и делать это как можно чаще. Например, когда вы сидите за рулем или гуляете в лесу, произносите их вслух, прислушивайтесь сами к себе, ускоряйте темп речи. Иногда люди имеют нормальный речевой аппарат, но не привыкли его нагружать, поскольку им это просто не требовалось. Став депутатом или журналистом, они сталкиваются с проблемой, Их не всегда понимают и не очень любят слушать. А дело в том, что у них или совсем не разжимаются губы, или проглатываются окончания слов. И это не является той особенностью, которую люди должны спокойно терпеть или принимать на ура. Нет. Тут требуется целенаправленная работа над собой, над своей дикцией. Иногда не обойтись без педагога по технике речи. Такие специалисты есть в любом театральном училище, в школе телевидения мы об этом говорили уже. Помните, как в фильме «Моя прекрасная леди» два профессора мучили молодую девушку бывшую торговку фиалками. Она держала во рту камешки, старалась говорить внятно и четко, она один и тот же звук часами, следя за правильностью движения губ и языка. И в результате ее стали принимать за настоящую леди, чем вам не пример. Ваши слушатели иногда просто не могут вам сообщить, что им трудно вас слушать из-за плохой дикции, диалекта или шепелявости. Они хотели бы, да не могут сказать вам, спасите наши уши. То есть постарайтесь говорить максимально четко, ясно и грамотно. И громко, если вы находитесь на большом расстоянии от слушателей. Вообще проблема дистанции очень важна, и они в следующем разделе.